Медитация. Мыслить по-новому. Абсолютно все, что мы думаем, записывается как на пленку и оседает в нашем подсознании. Каждая наша мысль вырабатывает привычку. Привычки ведут нас по жизни и формируют нашу реальность. Если мы привыкли жадничать, лгать и негативить, такую реальность мы и получаем. Хорошая новость! Любую привычку можно переписать, создать новую. Представьте ваше сознание, как огромный лес. Через этот лес проходят разные дороги и тропинки. Ваши мысли привыкли ходить испытанными путями, там, где им все знакомо, и не нужно пробираться через трущобы. Мысли любят традиции, так ходили их предки, так будут ходить и их потомки. Мысли не понимают, что места, в которые они приходят, часто непригодны для хорошей жизни и бесполезны. Если только ваш ум не примет решение повесить указатель, эта дорога больше не используется, поворачивай. Мыслям можно прокладывать новый путь. Их буквально надо вести за руку вновь и вновь к новому, хорошему месту. Представьте вы привыкли гневаться по каждому поводу. Что ни мелочь, мысли привычно бегут к старому пепелищу, там, где настоящий заколдованный омут бессилия, ненависти ко всему миру и безумия. Но есть в этом лесу и прекрасный пруд, а вокруг растут чудесные деревья с плодами, дающими знания, молодость и безграничные возможности. Даже если один раз вы приведете туда мысли, Уже на другой день они забудут об этом чудесном месте и вновь побегут к старому омуту. Такие уж они, не поседы. Проявите терпение, поставьте на дороге комнату блокпост и не пускайте ни в какую. Месяц или около того вам понадобится на прокладку хорошего нового пути. Да что такое месяц в сравнении со всей жизнью впереди? И вот, потихоньку, мысли уже без протестов делают новый поворот. И вскоре старая тропа покрывается бурьяном и остается лишь историей или легендой. Я вырабатывала привычку заботы о других больше года, и когда попала в новую жизнь с новыми людьми, мысли уже сами повели меня к привычным добрым делам. Баланс. Индия, 2014 год. Я уже вышла из госпиталя, где со мной произошло мое персональное чудо. Камни в почках испарились за одни сутки. Я здорова, и у меня билет на Бали, в мою новую жизнь. Меня неудержимо тянет сделать здесь что-то, поставить точку, подвести черту, совершить некий акт искупления. Индия за этот год, кажется, перемолола меня, раскидала кусочки по всем сторонам света. А потом кто-то пришел и собрал их неумело, воедино. И я обращаюсь к моей спасительной палочке, я ищу детский дом. Детский дом в Индии — это самое пронзительное, что я только видела за всю свою жизнь. Здание такое обшарпанное и бедное, что кажется, будто построено еще в XIX веке да какое там здание, просто деревянный барак. Нас четыре девчонки, мамы-одиночки со своими малышами и полная машина гостинцев, тетради, альбомы, краски, карандаши, новенький школьный ранец для каждого, ну и, конечно, просто гора фруктов, хлеба, риса и конфет. Деньги на все это не только наши. Откуда у нас столько? Я, как обычно, объявила сбор средств, через соцсети. И десятки людей с радостью откликнулись. Эти детки, напряженные лица, огромные черные глаза, старательные, по-детски уложенные, непокорные, не привыкшие к уходу черные вихры волос и такая нищенская одежда. Им не помогает государство, живут как могут. То одни пожертвуют, то другие. Благо в Индии, особенно в штате Керала, Жертвование в привычке, да и штат богатый. Управляющие строят детей в чинные ряды. Они поют для нас, стараясь не толкаться. Получают подарки в порядке очереди в строю. А мне хочется закричать им, «Деточки мои, дайте я вас обниму!» Но мы все робеем, и взрослые тоже. Боимся показать слезы и улыбаемся, сцепив крепко зубы. Мы радостно округляем глаза, когда детки рисуют нам, кем мечтают стать. Мы хлопаем в ладоши максимально громко, чтобы не убежать отсюда в ужасе, ведь нам по-настоящему жутко увидеть, какой еще бывает настоящая жизнь. Но страшно не только поэтому, еще страшнее от того, в чем больше всего стыдно признаться. Мы боимся их самих. Боимся подцепить в шею или чесотку, тиф или паразитов, а то и проказу. В Индии это расплюнуть. Меня мучает совесть. Хочется поскорее уехать, но я никак не могу. Ухожу за здание и вспоминаю трюк с большим пальцем. Мгновенная медитация для обретения баланса. Это быстрый и универсальный способ обрести самообладание в критических ситуациях. Перед выступлением, когда очень страшно или вас захлестнул гнев, Поднимите глазам большой палец любой руки. Начните вглядываться в линии. Начинайте максимально замедлять дыхание, так будто в вашем запасе. Его выдают очень малыми дозами. Дышите, расширяя ноздри. Повторите про себя. «Я выбираю нейтральность. Я привожу в равновесие свой ум и все процессы внутри себя. Я творец своей жизни». «Вам хватит минуты, чтобы привести себя в порядок». «Я возвращаюсь к детям. За пару часов общения ты и переполнен эмоциями и выжат энергетически, как лимон. Но наши дела здесь не закончены. В соседнем блоке дом престарелых. Это еще сложнее. Старики на кроватях, стоящих рядами. Расстояние между койками, вытянутая рука. Многие не могут даже присесть, когда мы входим». У кровати нет даже тумбочек. Весь стариковский жалкий скарб в перемешку с прибереженной едой в замусоленных пакетах. Мы стоим, как громом пораженные, видеть это выше наших сил. Почему люди так сильно страдают? Почему старики доживают свои дни в таких условиях? Никто здесь не понимает по-английски. Мы неловко кладем на подоконник остатки гостинцев. Мало, слишком мало. Все отдали деткам а на стариков почти ничего не оставили. По дороге домой мы сначала пытаемся что-то обсуждать, радоваться, но очень быстро между нами воцаряется тяжелое молчание. Благотворительность — это почти как фронт, только как о войне об этом никто не говорит. Когда ты на войне, нужно держаться, просто выполнять свою задачу, делать, что можешь, Как много мы зачастую тратим сил на то, что не поддается нашему влиянию. Тратим часы на изучение теории заговоров, переживаем за выборы в других странах, подробно изучаем личную жизнь селебрити. Если сложить это, то получится целые месяцы, а то и годы. А если оглянуться прямо здесь, рядом с каждым из нас, есть те, кто так нуждается в нашей помощи, И если все мы просто день за днем начнем делать маленькие шаги заботы и великодушия, то мы изменим этот мир. Даже если вы чувствуете сейчас себя не самым счастливым человеком, если вам не хватает денег на свои нужды, просто найдите того, кому еще тяжелее, и дайте ему самую малость, доброе слово, дельный совет, копеечку помощи, и вы увидите, как начнет меняться. «Ваша жизнь». Медитация, сострадание. Вы слушаете сейчас эту книгу, и, может быть, это не самые лучшие ваши времена. Когда нам плохо, мы не видим проблем других. Мы зацикливаемся, часто на мелочах. Поругались с мужем, дети хамят, каблук сломался, и новая морщинка, а еще начальник-идиот, и коллеги-эгоисты, и еще эта погода, что за жизнь». Потекла труба в туалете, и сантехник, как всегда, опоздал. И потопал в своих грязных сапожищах прямиком по чистому полу. Ух, сейчас на нем оторвусь. Стоп. Вдох и выдох. Давайте представим, что кусочек нашего сознания поднимается вверх, и как на ускоренной съемке видит жизнь сантехника. Ох, вот это по-настоящему кошмар. Вы оглядываетесь взгляд падает на заскорузлые руки никогда не знавшие маникюра и ухода видите свои грязные ботинки десятилетней давности было бы здорово купить новые, но когда там жене бы пальтишка обновить а сынишки одноклассники опять над ним смеются с потертым устаревшим рюкзаком отданным добрыми соседями после своих выросших пацанов он ходит кажется с первого класса а старенькая мать едва сводит концы с концами на пенсии. Еще и нам. Нет-нет, полтинник подсунет. Тоска. Вы удивленно моргаете глазами. Неужели минуту назад хотелось окатить гневом и претензиями этого человека? Что вы можете сделать? Да как минимум мысленно пожелать ему выхода из финансового кризиса. Предложить ему присесть, выпить стакан воды, может быть, выслушать поговорить доброжелательно и пожелать хорошего дня, а то и дать немного больше названной им цены за работу. А когда он уже ушел, мысленно порадоваться, что вы сделали доброе дело, проявили щедрость, пусть даже крошечную. Порадоваться так, будто весь мир получил сейчас поддержку. Удивительно, но так работает в тандеме наше сознание и энергия. Сознание, прокачанное на щедрость, ведет нас к новым возможностям, а радость от добрых дел повышает веру в себя и наполняет счастьем. Радость – это топливо или энергия. Источников энергии не так уж много – дыхание, питание, сон, положительные эмоции и здоровые активности. Хорошенько порадоваться своей щедрости – важнейший элемент личного успеха. Радость, поставленная на регулярный повтор из месяца в месяц, стала моей привычкой. Когда у нас есть привычка постоянно помогать другим и радоваться, противоположная привычка — ныть и переживать — стирается из сознания. Я испытала это на себе. Вечно депрессивная, скандальная, я осталась лишь воспоминанием в этих строках. Привычка видеть все в черных тонах — Переписано на привычку видеть во всем интерес, урок или новый шанс. Страхи. Я часто говорю своим студентам, что «я» — это ходячая энциклопедия не только былых болезней, но и кошмарных эмоций. И самой большой моей привычкой после гнева был страх. Не знаю, откуда столько страхов было во мне с раннего детства. Реальность успешно подкидывала то один повод, то другой. Мама работала допоздна, мне приходилось оставаться одной уже с девяти лет. В доме часто выключали свет, мне вечно чудились в квартире шорохи и стуки. С возрастом страхи видоизменялись и росли вместе со мной. То маньяк погонится, то взрослый парень пристанет. Я отлично научилась поддерживать регулярный уровень моего страха читала жуткие книги, затем полюбила ужастики. Большие страхи чередовались с массой мелких. Страх опоздать и регулярное опоздание, страх оказаться в нелепом положении и непрекращающаяся череда таких положений. Мысли привычно бежали по надежным путям, внутри все подскакивало и сжималось. Жизнь походила на минное поле десятилетия. Страхи вели меня замысловатыми путями через всю Индию. Больше всего на свете в 36 лет я боялась финансовых сложностей. Неудивительно, что именно с них все и началось. Знаете, это чувство, когда на карте слишком много денег. Ты проверяешь мобильный банк, снимая любую сумму, проверяешь остаток, но деньги все жгут электронный карман, а ноги ведут к очередным неприятностям. Это был июль 2013-го. Я третий месяц в Индии. Удивительно, как красиво и четко работает наш ум, ведя нас прямо в такую привычную и желанную ловушку. Вы помните, что дом я арендовала почти на год в самой индийской глуши. Завожу знакомство с местными и даю понять, что хочу организовать бизнес. Вы еще помните о моих мыслях открыть веганское кафе, или тату-салон. Стоит ли удивляться, что я тут же попадаю на мушку к местным мошенникам? Моей привычкой ходить по краю запретной черты в Индии стало возвращение домой за минуту до темноты. Это всего-то шесть вечера, но тьма непроглядная, нет ни людей на узких деревенских улочках, ни работающих фонарей. Сколько раз мы с сыном ускоряли шаг на этом пути, петляя по лабиринтам деревни? Но именно в этот раз мы понадеялись на общего друга всех русских. Он подкинул на байке. Я подхожу к воротам и понимаю, что все не так. Сердце начинает привычно биться и подниматься к горлу. Уходя, я выключила дома свет, а вот во дворе зажгла. Карты спрятала надежно под матрас. Вижу, что двор в темени, а вот дома светло. И внутри моего дома мелькают тени». Я стою и не могу принять решение бежать прочь или ждать, пока они закончат и уйдут. Индийский друг кидается к дому, а тени распахивают дверь и, как в классическом болливудском кино, перепрыгивают через забор. Друг исчезает вслед за ними. В голове миллион мыслей. Кто мне поможет? У меня здесь ни друзей, ни защиты в лице полиции. Из темноты появляются двое. Тот самый друг волочит за собой избитого незнакомого мне человека и вызывает полицию. В Индии за копейку можно все: Купить новый паспорт, сбыть оружие, достать наркотики. А кроме того, принести в нужное место карту и без пин-кода снять с нее все деньги. Это я вам говорю доподлинно. Я смотрела, как пустеет моя карта, а мобильный банк писал мне «Ошибка операции». Я осталась без гроша, все точно по сценарию моих страхов. Дыхание для освобождения от последствий страха и стресса. Страх всегда сжимает наше тело. Поджимаются ягодицы, живот становится железным, плечи поднимаются к ушам, и спина смело прикрывает грудь. Вот на эти отделы мы и подышим. Сядьте на йога-коврик и вытяните ноги вперед. Согните руки в локтях, расположите их перед собой и начинайте подпрыгивать на ягодицах, сопровождая прыжки активным дыханием. Вдох, вверх, выдох, приземляйтесь. Прыгайте, как мячик. Разогрейте тело до жара около минуты или двух, Если вы ждете малыша или у вас есть проблемы со спиной, это упражнение вы не делаете. Заменить его можно, двигаясь, как будто шагаете на ягодицах вперед и назад. Но только мягко и бережно. Дальше мы поработаем с животом. Скрестите ноги, положите руки на живот и начинайте дышать животом. Вдох, выталкиваете живот из себя. Выдох, втягиваете, дышите носом. Выбирайте удобную интенсивность, со временем ускоряя темп. Дышите и двигайтесь так минуту или две. Если вы ждете малыша, то просто согревайте ладонями живот и чувствуйте, как он расслабляется с вашим спокойным дыханием через нос. Вслед за этим обратим внимание на плечи. Положите руки на колени ладонями вниз и начинайте встряхивать плечами. Вдох, плечи вверх. Выдох бросайте вниз. Дышите носом с удобной для вас интенсивностью. Со временем ускоряя темп и силу встряхиваний. Дышите и двигайте плечами так минуту или две. Когда мы испытываем стресс, в нашем теле меняется химический баланс. Надпочечники вырабатывают адреналин и кортизол. Тело кричит «бежать или драться». Даже когда стресс закончился, моментально ничего не меняется. Нужно время, чтобы тело почистилось. Когда мы живем в постоянном страхе, мы становимся некрасивыми, полнеем, стареем, не можем принимать адекватные решения. Поэтому, работая с сознанием на искоренение страха, важно регулярно подчищать и выводить из тела последствия стресса.